Заморозка. Уставший после тяжелой экспертизы я только собрался уходить, как зазвонил телефон. Одна дама обвинила своего дантиста в том, что он испортил ей зубы. Накануне я изучил 200 страниц этого дела. Действительно было в чем обвинить. Стоматолог принял решение коронировать большую часть зубов пациентки. Некоторые из них в такой процедуре явно не нуждались. В ходе операции он постарался умертвить зубы, то есть удалить нервы и сосуды, для чего зубной канал сначала вскрывают, а затем закрывают специальной пастой. Врач поставил коронки, к радости своей клиентки, которая вышла из его кабинета с великолепными зубами, белыми и ровными, как у кинозвезд. Через некоторое время после окончания лечения у пациентки ужасно заболели зубы. В связи с экстренностью ситуации ее проконсультировал другой дантист и обнаружил абсцессы в верхней части каждого зуба, которые лечил его коллега. Полная реставрация потребовала больших усилий от нового дантиста и хирурга-стоматолога, которым пришлось оперировать образовавшиеся кисты. Всего впустую было потрачено 9 месяцев жизни пациентки, не говоря уже о 45 тысячах евро, которые она заплатила. После попытки переговоров со страховщиком стоматолога, дело было передано в суд, который назначил на дело меня. Я должен был выяснить, соответствовала ли оказанная стоматологическая помощь установленным стандартам. Поэтому в тот сентябрьский четверг я вызвал всех к двум часам дня заявительницу с ее адвокатом, дантиста халтурщика его адвоката и медицинского специалиста страховой компании. Встреча проходила в нашей переговорной, организованной так, чтобы каждый мог разложить документы на столе и с удобством вести запись. Поскольку оспариваемые медицинские услуги были переданы вторым стоматологам, простой осмотр пациентки не показал бы, какие ошибки были допущены при лечении. И мне пришлось прочитать все 200 страниц дела, чтобы зуб за зубом изучить оказанные услуги. Принимая во внимание, что зубы мудрости у заявительницы были удалены в подростковом возрасте, оставалось изучить 28 зубов, но я предполагал, что встреча все равно затянется. Я отметил состояние каждого зуба до лечения, изучил рентгеновские снимки до и после. Затем попросил врача описать его действия. Понятное дело, каждый раз, когда я обнаруживал техническую ошибку, медицинский специалист страховой компании находил возражение. Наконец, около 7 часов вечера, я смог устно изложить предварительные выводы. Дантист-халтурщик действительно несет ответственность за эту катастрофу. На этих сильных словах мы расстались». И вот я, оставшись один на один с грудой документов, с трудом решаюсь отложить написание заключения до следующего дня, потому что все-таки легче составлять его по горячим следам, даже если во время встречи явились заметки. Именно этот момент выбирает телефон, чтобы зазвонить. Вызывают с коммутатора больницы. Доктор Сапанэ, вам звонок из жандармерии Сажона. Спасибо, я приму. Мне по меньшей мере любопытно. Жандармы впервые звонят мне через коммутатор. Обычно секретарю или напрямую на мой мобильный. Здравствуйте, доктор. Это территориальная бригада Сажона. Мы говорили с опергруппой, и они сказали позвонить вам. Нам нужно отправить вам тело на наружный осмотр и еще на вскрытие, наверное, и если можно до выходных. Здравствуйте. «Скажем так, это несколько неординарный способ вести дела. Вы должны направить заявку моему секретарю, а уж он позаботится обо всем остальном». «Дело в том, что и ситуация неординарная». «Да? В каком смысле?» «Погибшая женщина 65 лет, находившаяся в состоянии депрессии на фоне семейного спора из-за наследства недавно скончавшегося мужа. У нас есть сомнения относительно причин ее смерти». «Почему?» Мы как раз и хотим передать вам тело, чтобы разобраться, но не знаем как. Оно в виде мелких кусочков? Нет-нет, целое. В морозильной камере. Суд-медэксперты привычны к неожиданностям, однако в этот раз я почти потерял дар речи. Но ненадолго. И вы сейчас не про морозилку с выдвижными ящиками говорите, да?» «Я слышу что-то вроде глухого смеха на другом конце линии». «Согласен, острота неважная, но меня оправдывает усталость». Жандарм делает вид, что ничего не произошло, и начинает рассказ о находке. Нотариус, занимавшийся наследством мужа, забеспокоился, не получая от дамы никаких известий. Он уведомил бригаду жандармов, которая обнаружила, что дом пуст, а в почтовом ящике лежит почта за две недели. Патрульные тщательно обыскали дом и даже заглянули во все шкафы, но ничего не нашли. Они вернулись на следующей неделе, снова все обыскали и, проявив добросовестность, открыли небольшую морозильную камеру, стоявшую в подсобном помещении. Действительно, после недавних происшествий с замороженными младенцами бдительность такого рода не повредит. Бинго, дама была в морозилке. «Я задаю вопрос собеседнику». «Вы думаете, это дети сделали?» «Мы не знаем, прокуратура еще сомневается, сканировать ли тело или вскрывать». «Ладно, хорошо, нужно доставить его нам. Что от нас требуется?» «Просто привезите морозилку». «Но она не поместится в штатный транспорт». «Тогда найдите другой способ». И они его нашли. Я так и не осмелился спросить, знал ли нанятый перевозчик о содержимом морозилки. На следующее утро морозильная камера важно возвышается в морге. Ее компрессор довольно урчит. Служащий морга снова включил ее. От неуместного присутствия бытовой техники в этом месте, предназначенном для отрешенности и семейной скорби, меня бросает в холод. Если можно так выразиться. Вся служба судмедэкспертизы пришла понаблюдать за вскрытием ящика. Я ломаю красные восковые печати, наклеенные жандармами, и поднимаю крышку. Появляются седые волосы, затем вытянутая вперед голова на скрюченном теле. Оно совершенно замороженное и твердое, как дерево. У каждого свое мнение насчет того, что делать дальше. «Шеф, надо вытащить ее и оставить в комнате». «Нет, достанем ее и разморозим в холодильнике. Давайте просто отключим морозильную камеру». Последнее предложение вызывает единодушие. Отключенное устройство и его содержимое на выходные помещают в секционный зал с закрытой крышкой. До встречи в понедельник, бабушка. Есть в моей жизни место и для семейных мероприятий, а иногда и для воскресного обеда с родителями жены. Сегодня суббота, но мне нужно озаботиться обедом заранее, потому что у родителей жены есть один маленький недостаток. Моя свекровь часто опаздывает. Из-за этого мне тяжело планировать подачу блюд. На этот раз я выбираю подходящий метод. Приготовлю кабани окорок при низкой температуре. На следующий день я вынимаю кусок мяса из морозилки и помещаю его в маринад для размораживания. Учитывая вес, он разморозится уже к концу дня перед началом приготовления. Пока я предаюсь размышлению о кулинарии, взвешивая отменный кусок мяса прямиком с охотничьих угодий, у меня возникают сомнения. Если исходить из времени, которое требуется для приведения замороженного окорока соответствующим весом комнатной температуре, наша бабуля будет оттаивать намного дольше, чем мы думали. Суббота, поздний вечер. Окорок только оттаял, и я все больше беспокоюсь о том, что станет с нашей замороженной бабушкой. Хорошенько смазав кусок мяса маслом, я ставлю его в разогретую до 240 градусов Цельсия духовку. Как только он подрумянивается снаружи, я достаю его и жду, пока температура не упадет до 80 градусов Цельсия. Одновременно грею маринад. Затем золотистый окорок возвращается в маринад, и я ставлю его в духовку уже до следующего дня. Низкая температура и долгое время приготовления превращают волокнистые ткани и сухожилия в желе, приятное на укус, и мясо просто тает во рту. Еще одно достоинство метода – мясо можно оставить в духовке ровно настолько, насколько нужно, чтобы дождаться гостей. Его вкус не испортится, и оно точно не обуглится. Воскресенье. Все утро мясо стояло в духовке при температуре 70 градусов Цельсия. Мне осталось только подать блюдо к столу с обжаренными в сливочном масле белыми грибами, тремя домашними пюре из груши, яблока и айвы, и соусом из черники с черничным джемом. Вино. Бутылка Алокс Картон, выбранная из множества других заманчивых предложений от продавца моей любимой винной лавки в двух шагах от дома. Однако все, даже лучшее, имеет конец. Блюдо из-под окорока возвращается на кухню пустым, а выходные заканчиваются. Утро понедельника. После общего приветствия и первой чашки кофе я спрашиваю, как там бабушка в обесточенной морозилке. Невероятно, но она все еще не сгибаема, как правосудие. Устройство, которое служит ей последним пристанищем, поистине высокого качества. Более того, в инструкциях производителя, найденных в интернете, указано, что оно приспособлено к условиям тропиков и способно сохранять холод дольше 48 часов в случае отключения электроэнергии. На этот раз мы решаем оставить крышку широко открытой. После трех дней в таком режиме результаты по-прежнему неоднозначны. Верхняя часть тела оттаивает, чего не скажешь о нижней. На этот раз вывод ясен – бабушку нужно вытаскивать. Маневрировать надо осторожно, потому что пространство, в котором размещено тело, тесновато. К счастью, служащие морга берут дело в свои руки. Они просовывают ремни под ее колени и руки. Раз, два, три, и вот она появляется, скрестив руки на сине-зеленом халате, скрывающем под собой ночную рубашку. На ней до сих пор надеты серьги и обручальное кольцо. Глаза ее закрыты, а лицо безмятежно. Помещенная на тележку и надлежащим образом пристегнутая, чтобы не упасть, дама проводит неделю сидя в секционном зале при регулируемой температуре около 16 градусов Цельсия. Это позволяет, наконец, в пятницу вечером разогнуть ее, вытянуть и положить в один из холодильников. Фух, самая сложная часть позади. Что касается следователей, они теряют терпение. Жандарм из Сажона снова звонит мне. «Добрый вечер, доктор. Итак, на каком этапе вскрытия?» «Ну, пришлось повозиться с разморозкой». В следующий раз привозите тело расчлененным в морозилке с ящиками, по кускам быстрее размораживается. Ах да, как у того парня с острова Рэ, помните? Да, уж не могу сказать, что забыл. Было в воскресенье, я был в резерве, дежурил из дома. Бригада вызвала меня из-за человеческих останков, найденных в сгоревшем доме на острове Рэ. Разгневанный муж поджег павильон. Никто не мог найти его жену, все разволновались. В развалинах жандармы нашли остров морозильной камеры с выдвижными ящиками, заполненными подозрительными кусками. Последовал быстрый вывод, не разрезал ли ревнивец свою жену на куски. Пуатье находится не то чтобы в пригороде Ларошели, поэтому когда жандармы перезвонили, я все еще собирался в дорогу. Ложная тревога. Один из их коллег-охотников опознал останки. Это были куски туш косули, оленя и кабана. Не сказать, что недовольный этой новостью, я собирался снова погрузиться в выходную сонливость, когда на связь вышла жандармерия нью Никакой возможности побездельничать, честное слово. Снова кости, обнаружены во время работ в погребе частного лица. Воскресные самоделкины, что за чума! Я опять собрался, на этот раз в Нью-Йорк, но, охваченный внезапным озарением, передумал, перезвонил жандармам и попросил их прислать мне несколько фотографий по электронной почте, чтобы получить общее представление. Я настоял на том, чтобы сфотографировали также концы костей и их суставные поверхности. По ним можно точно отличить кости человека от костей животного. И хорошо, что я об этом позаботился. Сразу стало понятно, что кости конские. Захоронение лошадей, в том числе и в подвалах частных домов, не входили в зону моей ответственности, поэтому я отклонил приглашение. На третьем звонке я подумал, что меня разыгрывают. Снова бригада сожжена с еще одной костью, обнаруженной частным лицом на пустыре. Я благоразумно попросил фотографию объекта, но не смог распознать его по анатомическому фрагменту. Ни концы, ни тело этой длинной кости не были похожи ни на что, известное мне. Посчитав, что дело несрочное, я предложил жандарму прислать нам объект, что он и сделал. Глядя на идеально симметричные суставы и углубления, проходящие вдоль кости с обеих сторон, я засомневался. Распилил объект посередине. Хотя я и ожидал, что корковый, внешний слой кости будет толстым, он, напротив, был очень тонок, как слой кожи. Внутри ничего не напоминало костный мозг. Это оказалась старая жевательная кость для собак, сделанная из шкур животных методом литья под давлением. Вот такой кот в мешке. После этого краткого погружения в общее воспоминание мне ничего не остается, кроме как успокоить собеседника. Не волнуйтесь, я займусь телом в понедельник. Ладно, хороших выходных. Обещание выполнено. На следующей неделе вскрытие благополучно завершилось. Никаких особых следов или повреждений. Только одно отклонение от нормы. Анализ крови выявил наличие большой, но не смертельной дозы снотворного. Это лекарство в разумных дозах прописал погибший лечащий врач. Следователям это не особенно помогло, а наследники теряли терпение. «Так, а что нам теперь делать с морозильной камерой?» – спрашивает меня один из служащих морга. «Хороший вопрос. Предлагаю вернуть ее семье, но она отклоняет предложение. Каждый раз, открывая эту камеру, мы будем думать о бабушке. Оставьте морозилку себе, пусть она вам еще послужит». Морозилки в виде ларя не очень нам подходят, поскольку удобнее пользоваться камерами с выдвижными ящиками, в которых хорошо хранить и консервировать анатомические доказательства, взятые во время вскрытия и запечатанные. Но я соглашаюсь оставить агрегат. Дети покойной подтверждают дарение по почте. Нам осталось только почистить его и найти новое применение. Сотрудник морга, отвечающий за эту задачу, сначала вынимает простыню, лежащую на дне ларя. Удивленный, он обнаруживает там пластиковый файл с рукописным письмом внутри. — Дети мои, простите меня за неприятный сюрприз. С тех пор, как ушел муж, моя жизнь поменялась. Я больше не хочу жить. Я легла в морозилку сама. Отдаю свое тело науке. Заберите украшения. О находке сразу сообщили жандармам, которые сравнили почерк письма с остальными документами покойной. Записку написала она сама. Следовательно, это было самоубийство замораживанием. Загадка разгадана. Однако последнее желание дамы оказалось невыполненным из-за непреодолимого препятствия. Вскрытое тело нельзя передать науке. Прокурор приказал вернуть тело семье и разрешил кремацию. Вот что называется «бросать из холода в жар». А морозильная камера с тех пор так и служит нам, тихо урча в углу.